52. адрена Сент-Люсент Наша с Экстоном история любви была обречена на то, чтобы так и не осуществиться. Зимний сад, который только что казался таким роскошным, внезапно стал напоминать преисподнюю. Что было весьма иронично, ведь именно там мы все и находились. Я протиснулась обратно в бальный зал, наблюдая, как Экстон бросается на драконов. Кинжал его дома сверкал, упиваясь кровью. Мое сердце на секунду остановилось, когда челюсти клацнули в опасной близости от его горла. Принц, очеркя голову, бросался прямо на драконов, не давая им атаковать придворных. Он вел себя мужественно и бесстрашно. Мне даже захотелось влепить ему пощечину за такое безрассудство. Он же бессмертный, напомнил о себе, так что ему не понаслышке известно, как сражаться с драконами. Он выживет, а вот моим близким может и не повести Бросив прощальный взгляд на Экстона, я проталкивалась сквозь беспорядочную напуганную толпу, стараясь высмотреть сестру поверх голов. Столы были перевернуты, бокалы с игристым вином разбиты. Куда бы я ни повернулась, повсюду демоны пытались выбраться из зала. Иден с мачехой нигде не было видно. Похоть ворвался в зал и нанес удар кинжалом дракону, который тут же отступил. Видимо, вести о нападении уже разнеслись по всему замку. Оставалось надеяться, что все остальные успели спрятаться. Крики тех, кто до сих пор спасался бегством, будут преследовать меня в ночных кошмарах, если только я выживу в этой битве. С каждым шагом вперед я настолько же отступала назад. Толпа рванула вперед, увлекая меня за собой. Я чуть не потеряла равновесие. Стоит сейчас упасть, и меня затопчет насмерть. Непреодолимый страх гнал меня вперед. Пробираясь через зал, я пыталась посмотреть поверх голов и плеч, Мне нужно было добраться до стены и переждать. И этот подвиг казался невыполнимым. Внезапно толпа на миг остановилась. мне появилась возможность пригнуться и выскочить в зазор. Я оглянулась посмотреть, на что они отвлеклись. В облаке пламени и дыма появились лени и жадность. Они сразу же бросились в бой. На мгновение я застыла вместе с придворными, наблюдая за развивающейся битвой. Пятеро из семи принцев сражались изо всех сил. Этот образ был создан из чистого ужаса. Я не могла даже представить, как бьюсь с драконом. Оказаться по другую сторону клинка демона мне бы тоже не хотелось. Принцы были распутными, порочными созданиями, пока им не бросали вызов. Тогда они показывали свое истинное лицо, скрытое за придворными любезностями и безупречным лоском. Температура значительно понизилась, Пол медленно покрывался льдом. Скоро станет невозможно бежать, не падая. Осознав это, придворные запаниковали еще сильнее. Я попыталась собраться с мыслями и найти Иден по светлым волосам. Вдруг мое внимание привлек серебристый отблеск. «Камила!» Я заметила ее в тот же момент, когда она обнаружила меня. Мы принялись расталкивать толпу, чтобы добраться друг до друга. Хаос вокруг нарастал. Драконы издавали пронзительные крики и бросались на собравшихся. Демоны в панике обратились в бегство прямо через цветы и живую изгородь. Ледяное пламя взметнулось по всему залу и полностью заморозило его. За вспышкой ледяного огня последовали предсмертные крики. Кто-то не успел укрыться в стороне. Я содрогнулась от холода и охватившего меня ужаса. Ледяные драконы всегда казались мне красивыми, но они оказались настолько же злыми и безжалостными. это было трудно поверить, но Андерсон Андерс яростно строчил что-то, спрятавшись за наполовину вырванной колонной. Этот идиот оказался в опасной близости к дракону. Я потеряла Камилу из виду и молилась, чтобы зависть выбежал из-под и отыскал ее. Раз его еще здесь не было, видимо, в коридоры пробрались другие драконы. Даже если сестре с мачехой удалось выбраться из бального зала, они все еще в опасности. «Адриана!» Я обернулась на крик «Иден», и прямо передо мной выросла угроза. Всего в паре шагов находился огромный дракон. Мы встретились взглядами. Я сделала неуверенный шаг назад, и чутье тут же подсказала, что это была ошибка. Я повела себя как добыча. Дракон с красными глазами взревел и бросился на меня, обрекая на неминуемую смерть. Земля задрожала так сильно, что я чуть не потеряла равновесие, но развернулась и побежала. Оттолкнула Андерсона Андерса от греха подальше и помчалась сквозь редеющую толпу, чтобы увести эту тварь как можно дальше от сестры. Только я выскочила из-за разрушенной стены на веранду, скользя по толстому льду, как появился принц. Наряд его был забрызган кровью, а выражение лица стало мрачным и неумолимым. Галстука как не бывало, а вместе с ним исчезли остатки учтивости. Теперь он казался диким и необузданным. Это был легендарный охотник, который, очертя голову, бросался навстречу опасностям и приключениям. Он скользнул по мне взглядом и затем остановился прямо у меня над головой. Мне не пришлось оборачиваться, чтобы понять, дракон последовал за мной. От рева, раздавшегося прямо за спиной, затряслась земля, и я потеряла равновесие. Воздух из легких дракона превратил мои волосы в ледяные нити. Мне было никак не устоять на обледенелых камнях. В этих распроклятых туфлях, на каблуках, я была более неуклюжа, чем олененок, делающий первые шаги, и упала вперед как раз в тот момент, когда челюсти дракона щелкнули прямо у меня за спиной. «Экстон!» Крылья принца раскрылись в парове чистой, безудержной ярости. Он бросился между мной и кровожадным существом, принимая на себя удар, предназначавшийся мне. А потом развернулся и ударил дракона ногой, отбросив на несколько метров назад. Но чудовище успело впиться ему в руку, и из раны потекла кровь. Дракон попытался увернуться, не сводя с меня пылающего красного взгляда. Я посмотрела принцу за спину, не сводя взгляды с крадущегося монстра, и у меня сжалось сердце. Дракон был уже не один. Они все штурмовали керасу, направляясь в нашу сторону. Перед ними все покрывалось инеем и льдом. Белое пламя опалило землю у наших ног. По моей спине пробежали мурашки, но вовсе нет мороза, исходящего от этих могучих существ. Все кровожадные взгляды были устремлены на меня. «О, нечестивые боги под нами! За мной явилась вся стая!» даже не имея опыта общения с драконами я поняла что они разорвут и принца, и любого другого кто встанет у них на пути вдруг у меня возникла идея экстон крикнула я он едва избежал следующего удара и развернулся ко мне лицом не выпуская дракона из виду унеси меня на север чтобы отвлечь их как только мы окажемся в беспощадном пределе тебе удастся перенести битву на их территорию он бросил на меня оценивающий взгляд и «Я уже говорил, как сильно тебя хочу!» От неожиданности мне было не сдержать смеха. Этому повесе лишь бы пофлиртовать, даже когда нас окружили драконы. Экстон нанес очередной мощный удар прямо в центр туловища дракона и отбросил его назад к стае. «Скорее!» Я бросилась в объятие Экстона, и он в тот же миг поднял нас в воздух. Драконы клюнули на приманку и с ревом погнались за нами. И постепенно догоняли. В ночной тишине было слышно ничего, кроме ужасающего хлопанья их крыльев. Сердце Экстена бешено колотилось рядом с моим, я обняла его покрепче. Вокруг нас свирепствовала снежная буря. Она разбушевалась не только из-за зимы, но и из-за ледяной сущности драконов. Вскоре я уже не могла разглядеть собственную руку прямо перед лицом. Если бы не сверхъестественные способности Экстона, я бы забеспокоилась о том, как он выведет нас к заставе. Экстон водил рукой вверх и вниз по моей спине, пытаясь согреть. «Мы уже скоро будем на месте. Если бы можно было обойтись без погони, я доставил бы нас туда при помощи магии». «Знаю», — ответила я и прижалась к нему, стуча зубами. «Даже сейчас принц заботился о том, чтобы мне было комфортно, а не о разъяренных драконах, преследующих нас». Он был просто смешон, а я любила его до умопомрачения. Несколько мгновений спустя сквозь покрытые снегом ресницы я увидела высокую стену, которая кинулась вдоль всей северной границы. Сверху она была покрыта снегом и инеем, который угрожающе поблескивал в лунном свете. За стеной возвышалось большое каменное здание. Оно словно бросало вызов любому, кто вздумает вступить с ним в бой. Экстон устремился прямо к нему. Полет был стремительным и противоречил всем законам природы. принц сам по себе был силой. Когда он сложил крылья и устремился к узкому отверстию на верхнем этаже, ей едва удержалась «Мы приземлились с плавным глухим стуком», — Экстон опустил меня на землю. «Ты в порядке?» — спросил он и осмотрел меня, словно в крепости не кишели драконы. Я осудорожно сглотнула. «Да, а ты?» «Мне стало бы гораздо лучше, если бы ты согласилась выйти за меня замуж», ответил он и поволчью ухмыльнулся «Да, я в порядке». Секунду спустя от легкомыслия не осталось и следа. Дракон с грохотом пронесся мимо проема, через который мы попали внутрь. Экстон взял меня за руку и повел глубь зала, подальше от этого проема. Он был слишком большим для окна и слишком маленьким для двери. Возможно, принц и демоны использовали его, когда влетали внутрь. «Не показывайся им на глаза», — сказал принц, а затем достал из-за голенища кинжал и вложил мне в руки. «Если понадобится, бей в глаза. Крепость защищена чарами, останешься внутри, будешь в безопасности». Он зашагал прочь, но тут же выругался и бросился обратно ко мне. «Клянусь древними богами! Если подвергнешь себя опасности, я привяжу тебя к столбикам кровати и заставлю пожалеть о том, что меня напугало». Я притянула его к себе. «Только вернись и накажи меня как можно скорее, а не то я сама тебя выслежу». Он тихо рассмеялся и, не сказав больше ни слова, снова ринулся в бой, который уже разгорелся и здесь. Только здешнее сражение было куда более ожесточенным по сравнению с тем, от которого мы сбежали. Сердце часто билось. Я застыла с внутренней стороны стены. Слышать звуки сражения, не видя его собственными глазами, оказалось гораздо хуже. Моё воображение всегда было через буйным. Неужели драконы нашли способ покончить с бессмертным и ранили Экстена? я медленно приблизилась к проему, сквозь который мы прилетели, и заметила дверь, ведущую на парапет из комнаты наверху. Осторожно и бесшумно вышла наружу, наблюдая за тем, как охотники-принцы и драконы со звериной грацией сражались друг против друга. Зрелище подобного этому мне еще не доводилось видеть. Величественный пейзаж, горы, возвышающиеся вдалеке, покрытые льдом, здания и конюшни, был ужасающий живописен. Здесь легко приходило понимание, почему многим демонам хотелось вступить в гильдию, если не считать военного времени. В этих краях безраздельно властвовала природа. Все правила поведения при дворе и в обществе остались где-то далеко, природа же была безжалостным предводителем. Драконы бросились на Экстона и прокладывали себе путь когтями сквозь тела, не оглядываясь на тех, кого сразили. Весь снег был забрызган кровью. Это зрелище нервировало и вызывало отвращение даже сильнее, чем пронзительные вопли чудовищ. Этой битвы не должно было случиться. Драконы ничем не заслужили этого безумия. Они были пешками в игре, о начале которой никто из нас не узнал вовремя. Если бы не заколдованное перо, они жили бы так же, как и в последние сто лет. Их вполне устраивали игрища на севере. Я пыталась собрать все воедино, но чувствовала, что мы так и не раскрыли эту тайну. «Казалось, мы что-то упускаем, и эта упущенная зацепка действительно могла бы положить всему конец, но что это было?» «Райли, и неважно, насколько натянутыми теперь стали наши с ней отношения, мне нелегко было принять доказательства, приведенные принцем, и начать проклинать ее, особенно после нашей недавней стычки. Что-то во всем этом не сходилось. У Райли не было никаких реальных мотивов, чтобы разрушить мое счастье или приписать ту ночь заново? Мне оставалось много вопросов без ответов. Если бы у нее было перо, разве она не воспользовалась бы им, чтобы вычеркнуть ненависть герцогини Алиандрской? Неужели она не использовала бы перо для своих статей, чтобы ее колонки стали издавать большими тиражами? Почему она так упорно охотилась за пером, но так и не использовала его для собственного продвижения? Мимо заставы пролетел принц гнева. На его лице застыла маска чистой, неукротимой ярости. Чтобы отвлечься от шума битвы и утолить растущую жажду разгадать эту тайну, я продолжала перебирать в памяти все, что выяснил Экстон. Улики были вескими, но Райли отрицала обвинение причем перед всем двором. Неужели снова секреты и ложь? Я в этом сомневалась. Прямо подо мной, укрытой магией, раздался крик одного из охотников. Экстон буквально появился из воздуха, встав между драконом и воином. Я закричала, когда ему в горло вцепилось обезумевшее существо и бросилось к стене, пытаясь выглянуть из-за нее. Преодолев магический барьер, я оказалась на виду у кружащего надо мной дракона. Мгновение спустя меня оттащили назад. Я отбивалась, но массивная гора мышц удерживала меня. «Отпусти, ему же больно!» Он исцелится, в отличие от тебя. Похоть вернул меня обратно под защиту оберегов. А если умрешь ты, он меня убьет. Так что сделай должение королевству. Оставайся здесь. Он был прав. Умом я это понимала а вот сердцем... Мое треклятое сердце колотилось так сильно, что, казалось, вот-вот выскочит из груди. Я хотела... Перемахнуть через стену, убедиться, что этот глупый, бестолковый повеса все еще дышал, чтобы я сама могла его придушить, когда все закончится. Похоть одарил меня понимающей ухмылкой. «Думаешь, как бы его избить? Не волнуйся, мы все такие». Я расхаживала по комнате, чувствуя себя зверем в клетке. До нас доносился шум жаркой битвы, доводящий меня до грани везумия. Я не могла оставаться там и ничего не делать. «Ты оберегаешь его от боли», — сказал Похоть, прочитав мои мысли. «Он не признается в этом, но отчасти именно поэтому ему потребовалось так много времени, чтобы прийти в себя после последнего инцидента». Я вспомнила о конкурсе, поцелуев и о боли, отразившейся у него на лице. «Кто-нибудь уже нашел эту чертову бумагу, на которой писал Райли?» — спросила я, по-прежнему сгорая от жажды деятельности. «Стоять поближе к принцу, чтобы нам не было больно, представлялось не лучшим решением. Похоть покачал головой. Ее квартиру перевернули вверх дном, сейчас обыскивают другие известные нам места, которые она часто посещает. Эту вещь найдут, теперь это всего лишь вопрос времени. Но времени у нашего круга и королевства не было. Как и у драконов. Пронзительный крик разорвал воздух, за ним последовал самый жалобный звук, который я когда-либо слышала. У меня кровь застыла в жилах. Это значит, мне было не выразить словами свои опасения. Лицо пухоти по помрачнело. Убили одного из драконов. Какой кошмар. Всему этому нужно было положить конец. Сейчас же. Я зашагала, прокручивая все в уме, если журнал или пергамент, на котором Райли переписала бал, все грешников так и не нашли. Значит, подозрение с нее можно было снять. При этой мысли интуиция словно пробудилась, убеждая меня в том, что я права. Но если не Райли, то кто? У кого были мотивы и намерения? Я остановилась как вкопанная. Все подсказки и высказывания встали на свои места. Милостивые боги, Экст нашибся. Это перо было упомянуто в бухгалтерской книге моего отца. Я резко оглянулась на своего спутника, но он меня не слушал. Похоть стоял на террасе, напрягшись всем телом. Ему было поручено охранять заставу. Похоже, он собирался выполнять это задание со всем усердием. Я внутренне напряглась, чтобы обдумать следующий шаг. Мне стоило быть очень до крайности уверенной в своей правоте, прежде чем выдвигать такое серьезное обвинение. Как бы ни пытались это отрицать, но я была твердо убеждена в том, что знаю, кто разрушил наши жизни. Софи. Эверхард — демоница, одержимая жаждой материальных благ. И та самая демоница, которая больше всего на свете ненавидела проигрывать простолюдинам. Подсказки были передо мной все это время, но я не желала их видеть. Зато теперь мне было не перестать соединять кусочки головоломки. Понимающая улыбка мачехи, когда Иден выбрали на конкурс невест. Я предполагала, что мачеха использовала заклинание, но она так и не подтвердила мои подозрения. В тот вечер мачеха была на балу всех грешников. Она осталась недовольна его итогами. Но это было не совсем правда. Не так ли? Чем больше деталей я припоминала, тем больше запутывалось Я стала размышлять о последовательности событий. Не была ли Софья необычно взволнована, когда мы уходили с бала всех грешников? Хотя я не нашла себе подходящую партию, а ведь больше она от меня ничего не хотела. В то время Иден была еще ребенком, но у меня всплыли смутные воспоминания. Уже тогда Софья говорила, что ее дочь достойна стать принцессой, и менее чем через 10 лет у нее появятся достойные женихи, и что моя неудача все равно обернется выгодой для нашей семьи, мы попомним ее слова. А еще в тот вечер у нее в волосах было нелепое перо. Недавно я видела это перо в бухгалтерской книге отца. Райли засунула его обратно в маленькую... Записную книжку в тот день, когда пришла к нам домой за рецептами. Должно быть, это и есть заколдованное перо. Мир вокруг резко остановился. Это она. Бухгалтерская книга отца. Единственный предмет, который мачеха так долго угрожала продать, но так и не сделала этого. Должно быть, именно там она переписала нашу судьбу, накладывая на всех проклятие, неважно, намеренно или случайно. «Принц похоти!» закричала я, выбежав на террасу, обнесенную стеной. «Я знаю, где!» Но похоть сражался с драконом в небе. Он был полностью сосредоточен на монстре, который собирался штурмовать наше убежище. Я судорожно сглотнула и огляделась по сторонам, наблюдая за происходящим внизу. Там творился самый настоящий хаос. Отнести меня домой было некому. Так в нашей обороне появилась бы брешь, гнев и чревоугодие, зависть и похоть. Каждый принц был движущей силой на поле боя. Все наше королевство отчаянно нуждалось в том, чтобы они удержали оборону. Но я не могла стоять и ждать перерыва в битве, который мог не наступить. Мне нужно было действовать. Я мысленно помолилась, чтобы Экстон не пострадал и бросилась к лестнице. Промчалась мимо раненых, перескакивая через тела, распростертые на полу коридора. Я прогнала из головы все образы и страхи и выскочила за дверь, где обнаружила адскую лошадь и всадника, переходящего на шаг. Этот конь ждал меня. Я подбежала к охотнику, он спешился и, пошатываясь, опустился на землю, а я схватила его коня и вскочила в седло. Прокричав извинения, я пришпорила жеребца, и мы тронулись с места себя поблагодарила Экстона за урок верховой езды. Теперь я не сходила с ума от страха, а уверенно держалась в седле. Адский конь мчался так, словно от этого зависела его жизнь. Хотя так оно и было. Наши жизни зависели от того, как все обернется. Я взмолилась, чтобы интуиция меня не подвела. Мы мчались во весь опор. Конь, словно по мановению волшебной палочки, молниеносно преодолевал северные земли. Вскоре мы уже поднимались к дому по мощенным улицам нашего круга, где царила гнетущая тишина. Привычная суета пропала, ставни были закрыты. Все прятались от драконов. Мою грудь пронзила острая боль. Она сворачивалась кольцами, пока не сдавило сердце. Внутри все кричало, требуя повернуть обратно, чтобы это прекратилось. Я надеялась, что Экстон ощущал ту боль меньше меня. Сейчас ему нельзя было отвлекаться. Но я не стала поддаваться агонии и не давала коню спуску, пока мы не остановились перед моим домом. А там чуть ли не вывалилась из седла, но как только ноги коснулись земли, взлетела вверх по лестнице. Каждый вдох давался мне с трудом. Магическая связь тянула назад. Входная дверь была не заперта, однако у меня не нашлось времени выяснять, почему. Я бросилась к вещам отца и принялась лихорадочно листать бухгалтерскую книгу. Но через мгновение она выпала у меня из рук, и я через силу остановилась, чтобы перевести дыхание. Дрожала я гораздо сильнее, чем показалось сначала. Взяв себя в руки, я снова схватила ее и просмотрела каждую страницу. Даже не представляла, сколько у отца было сделано заметок. Казалось, время бежит с неимоверной скоростью, и судьба нашего круга зависит от этих мгновений. И если я ошибалась в своих догадках, то подведу всех». Мое сердце еще никогда не стучало с такой силой и скоростью, а легкие не работали так быстро. Я почувствовала, что теряю сознание. Все это время боль усиливалась, не ослабевая ни на миг. Я молилась, чтобы Экстон не пал в бою, ведь мы были почти у цели. Вот бы только найти этот предмет. «Давай же, давай!» Я принялась читать быстрее, чем когда-либо, но с каждой секундой напрягалась все больше. Никакой записки не было, как и переписанного события, а я была так в этом уверена. Если я ошиблась, то, покинув беспощадный предел, и придя сюда, не сделала ничего, кроме ослабления Экстона, когда он больше всего нуждался в силе. Я перевернула страницу, и та чуть не выпала. Я молча смотрела на листок бумаги, наспех вклеенный в грузбух. «Этого не может быть». Я пробежала глазами по записке, но написана она была вовсе не знакомым почерком отца. По щекам потекли горячие слезы, я была права. Вот то самое доказательство, которое мы так долго искали. Софи была... Боже мой, нет. Первоначальное ощущение восторга прошло. Я вся похолодела от накатившей волны ледяного ужаса. Эта записка не была делом рук Софи, Райли, или, само собой, ее автором не был отец. она была написана детским почерком. «Иден, что же ты наделала?» Моя шепотом произнесенная мольба словно призвала сестру, и она вошла в комнату, держа в дрожащих руках свечу. Заплаканное лицо Идена появилось в бешено пляшущих языках пламени. «Я не хотела, чтобы все так обернулось, Ад, ты же сама знаешь, клянусь, я и не думала бы». тот ее голос прервался рыданиями. Я протянула ей руку, и в моем голосе зазвучали властные нотки старшей сестры. «Дай мне свечу, Иди. Нам необходимо немедленно ее уничтожить. Позже у нас будет достаточно времени для слезных признаний». На бесконечное напряженное мгновение, которое неприятно затянулось, мне показалось, что сестра задует свечу, и нас всех настигнет это проклятие. Но она осторожно приблизилась, прикрывая гонек рукой, и передала мне подсвечник. Я без колебаний подожгла пергамент, наблюдая за тем, как он медленно разгорается. Теоретически, это проклятие должно было рассеяться, как только листок превратится в пепел, только бы эта чертова бумага загорелась. но же, скорее! Я еще ни разу не была настолько нетерпеливой, как в тот момент, когда наблюдала, как огонь медленно лизнул пергамент, а затем решительно его поглотил. Прошло всего несколько мгновений, ожидания кинулось бесконечно. Каждая секунда могла принести с собой еще одну смерть. Как только пламя коснулось кончиков пальцев, я бросила горящий листок в плошку, которую принесла Иден, и смотрела на огонек, пока на дне не остался только пепел. Тлеющие угли из красных превратились в оранжевые, затем погасли. Судя по всему, мы совсем скоро узнаем, удалось ли покончить с проклятием. В ответ на тревогу мои самые мрачные опасения воплотились в жизнь. Я услышала пронзительные крики приближающихся драконов. Выругалась, бросилась к окну и отдернула занавеску. Вдалеке показались силуэты твари, летящих сквозь облака. Их ни с чем было не перепутать. Драконы преодолели беспощадный предел. Крики, которые доносили штормовые порывы, указывали нам на то, что битва разворачивалась на юге, в самом сердце круга чревоугодия. Может, мы и сожгли проклятие, но пока чары не рассеялись, мы оставались в серьезной опасности. Вопли атаки становились все ближе во имени нечестивых богов преисподней. Драконы направлялись к нам. «Иден?» Я схватила сестру и помчалась в другой конец комнаты, прижав ее к себе. Вдруг сверху Наползла гигантская тень и накрыла собой всю улицу.